Глава 10 Июнь 1980 года. Аэродром Мактаб. Узбекская ССР. В классе предполетных указаний было душно. В помещении не вздохнуть, нормально не выдохнуть. Какой-то умник выключил кондиционер, и весь класс методично нагревался лучами палящего солнца Средней Азии. «О, только недавно включили!» – вздыхал один из летчиков нашего звена, подставляя лицо под потоки воздуха СБК-2500. Звук работы кондиционера был похож на гул двигателей на взлётном режиме. Такое ощущение, что вот-вот он не справится и выключится. Но, зная надёжность и долговечность советской техники, этот кондиционер ещё меня переживёт. «Ой, ужас, и я как лошадь на свадьбе!» — возмущался Кеша, сидящий рядом со мной. Иннокентий тяжело переносит столь высокую температуру. Взглянув на него, я увидел, как капля пота скатывается по носу и попадает прямиком на карту, оставляя темное пятно на бумаге. Кеша утирает лоб рукавом и продолжает выполнять подсчеты. «Саня, а когда уже в Афганистан?» – спросил мой однополчанин. «Две летные смены, грузимся и улетаем». «Так сильно хочешь за речку?» «Да хотелось бы». «Командир звена меня достал, я же в его экипаже, ой, и кем он только меня не называл!» В голосе Петрова слышалась обида. «Сейчас мы ожидали разбора полетов. Думаю, что Кеша будет главной звездой». Двери класса открылись, вошел наш командир звена Веня Шаклин. Веня был низкого роста, рыжий, с веснушками на лице. Когда мы прибыли в Мактаб после переучивания в Торске, Шаклин с остальными летчиками звена уже находился здесь и готовился приступить к полетам. Прибыли они из Германии. Все летчики-операторы в звене Шаклина не старше меня, а сам он уже как два года капитан. Естественно, он требовал, чтобы к нему обращались по имени-отчеству, Вениамин Александрович. Однако сам называл всех исключительно либо по фамилии, либо по имени. Меня и Кешу включили в звено, чтобы укомплектовать его полностью. И вот такой ха, сборной солянкой мы должны через несколько дней отправиться в Баграмм. «Ну-с, рассаживаемся, соколы мои!» — громко объявил радостный Шаклин и, подойдя к трибуне, бросил на стол снаряжение. «Немного небрежно выглядит такое поведение. Швырнуть шлем, в котором ты летаешь, не очень красиво». «Итак, работали по полигону, отстрелялись неплохо, а точнее сносно», — сказал Шаклин, как только все сели за парты. Он озвучил оценки, отдельно остановившись на мне. «Клюккин, а ты ниже чем на отлично не стреляешь у нас, да? У тебя же опыта никакого нет. Как ты умудряешься? Че и в экипажу у тебя двоечник Борисов?» — возмутился Веня. «Видимо, капитан завидует. У него-то не отлично. Еще и кэш в экипаже, на которого он морально плохо воздействует». «Я могу пересдать с любым оператором». «Ты зачем? Все это хорошо. Продолжай в том же духе и далеко пойдешь», — ответил мне Шаклин. Больше важных докладов не было. Каждый экипаж отделался дежурными фразами, что все хорошо. «Клюккин, есть еще что сказать?» – спросил Веня. «Нет». Шаклин кивнул и достал из шлема на коленный планшет. Кеша начал ерзать на стуле при виде того, как Веня довольно улыбается, просматривая записи. «Тогда у меня есть что сказать. Товарищ Петров, которого я готов уже сейчас Соколовку отправить за ненадобностью, где он у нас?» Кеша поднялся на ноги и приготовился слушать. За спиной послышались смешки. Все понимали, что сейчас будет происходить. «А почему это мы не отзываемся, Петров? Или вас в вашем полку расслабили?» «Никак нет», — ответил Кеша. «Навигация на двойку. Попробовал дать тебе самому полетать, так ты нас чуть не убил. Тебя вообще какой бездарючил!» «Вот это заявление, Сэ. Некрасиво оскорблять училищных инструкторов, которые готовили Кешу. Да и в сторону Торского центра это увесистый камень». «Веня Эльмин Александрович, задачу мы выполнили. На полигон вышли вовремя, расчеты для поражения и мишени соответствовали условиям», начал объяснять Иннокентий. «Верно. А на какую оценку мы это сделали?» «На хорошо. Это для меня неприемлемо». В прошлые полеты Веня не все время попадал на «отлично», но сегодня уж слишком начал наезжать на Кешу. «Товарищ капитан, я же вам говорил, что нужно...» «Чего ты говорил? Под нос ты себе мычал? Мне уже надоело за тебя выполнять всю работу, или ты думаешь, что мы с тобой перелетим в Афган, а там и все простят, мол, там все наши, соколовские? Хрен тебе на твою тупую голову! Пиши рапорт, что отказываешься ехать, у тебя полчаса». Командир звена всех распустил, а сам пошел командиру полка в летную комнату. Вид у Шаклина был счастливый. В такие моменты он мне напоминал пекинеса. Маленький, рыжий, волосатый и с довольной мордой. Как только все вышли, я встал со своего места и собирался поговорить с Петровым. «Что случилось, Кеша?» «Я не могу рассказывать. Все, что было в экипаже, остается в экипаже». Еще пару раз попытался уговорить Петрова рассказать мне о полетах с Шаклиным, но Кеша молчал и продолжал писать. «Вы скоро перестанете быть одним экипажем? Не расскажешь, я тебе помочь не смогу». Иннокентий даже головой не поднял, уперся как баран. «Ты чего там пишешь?» «Ну, мне же сказали рапорт писать. Вот и пишу». Расстроенно посмотрел на меня Кеша. В голове я сразу провел параллель между Батыровым и Петровым. Только в случае с Димоном скрывать его косяки было весьма непросто. Сейчас я сам командир экипажа. Если что, прикрыть Иннокентия всегда смогу». «Придется взять некое шефство и над Кешей, чтобы окончательно в парне не убили летчика. Своих же не бросаем». «Дай мне лист», — сказал я, и Кеша отдал мне начатый им рапорт. Я начал складывать лист, Петров сделал удивленное лицо. «А ты чего делаешь-то? В туалет хочу сходить, бумаг закончилась». Начал я сминать листок. «Так у меня есть туалетная бумага, вон, чутка осталась». Протянула на Кенте мне остатки рулона. «Кеша, это был сарказм». «Есть у меня подобные средства личной гигиены, но рапорт твой я все равно порву». Остатки листа я выкинул в урну и вернулся к своему однополчанину. «Значит так, мы сейчас едем к Вене Шаклину. Я ему говорю, что ты будешь летать со мной. Стоишь, киваешь и говоришь «да» и «так точно», понял? «Это -э -э -э -э самое сань, а -э -э без меня никак?» По моему суровому взгляду Кеша все понял и принял верное решение. Быстро собрался и пошел за мной». В это время дня в летной комнате обычно все командование полка. Думаю, Веня не упустит возможности побыть среди начальников. Смех был слышен на весь коридор, а запах кофе и чая ощущался отчетливо. «О, это ж Клюковкин!» Завидев меня в дверях, махнул мне командир полка. «Доброго дня, товарищи!» Зашел я и поздоровался с каждым за руку. Шаклин сидел, закинув ногу на ногу. Он смотрел на меня с нисходительным взглядом. «Саня, ты нам всех сайгаков и баранов распугал сегодня, когда по маршруту летел. Высота сколько была?» — спросил у меня заместитель полетной подготовки местного полка. «Согласно полетному заданию, но лицо молодого и мгновенно посидевшего пастуха я разглядеть успел». В комнате все посмеялись, а Шаклин недовольно причмокнул. «Хорошо, сансаныч чего хотел?» — спросил командир полка. «Да я с командиром звена хочу переговорить, не против?» «Ну, мы его тут насильно-то и не держим», — улыбнулся заместитель командира. Шаклин натянуто улыбнулся и вышел со мной в коридор. Здесь уже стоял Кеша. что случилось?» — спросил Веня. «Командир, я предлагаю перевести Петрова ко мне в экипаж. Мы с ним в Турске сработались. У него будет лучше получаться». «А ты с чего решил, что у него вообще что-то получается? Я всё сказал. В моём звене он летать не будет. Пускай едет в свою Соколовку». «Нашу Соколовку! Это и мой полк тоже!» — поправил я Шаклина. Рыжий капитан усмехнулся, положил мне руку на плечо и отвел в сторону от Кеши. «Клюковкин, вот ты чего за него заступаешься? Балбес, он и в Соколовке балбес. Летай с Борисовым, который я тебе назначил. Все у вас нормально будет, если выпячиваться не будешь». «Опа! Какие-то сдерживающие выражения пошли. Практически угрозы. А кто выпячивается?» «Сань, ну я же вижу, что офицер ты дикорастущий, орденоносец, да и как летчик неплох. Не порть себе послужной список, идя против командира звена. Вот теперь пошли угрозы. Тяжело в таких случаях субординацию соблюдать. Веня, ты мне угрожаешь? Не старайся, я не боюсь». Шаклин покраснел от злости. «Клюковкин, что я тебе говорил по поводу обращения ко мне? Я Вениамин Александрович, усек?» «Усек, Вениамин Александрович. Так вот, не сделаешь, как я рекомендую, засуну Петрова в десантный отсек и перевезу через границу как пассажира. Документы у него на руках. Пока ты будешь писать рапорта и докладные, Кеша уже свой интернациональный долг исполнит». Виня так сжал зубы, что они заскрипели. «А вот если Кеша будет летать со мной, то это тебе только на пользу. Ты не бросишь тень на себя, как на плохого инструктора и командира. Он же был у тебя в экипаже, верно?» Шаклин глубоко вздохнул и задумался. «А какой у него выбор? Вся его бравада в классе, что отправит Кешу домой – фикция. Командованию проще было бы сказать Вениамину, чтобы сам разбирался в данной ситуации. Еще бы и сделали начальники это в жесткой форме» поэтому он и сказал Кеше написать рапорт по собственному желанию. Тут Шаклин уже бы выглядел невиновным. «Завтра крайняя летная смена в Мактабе. Дальше будете слетываться уже на войне», произнес Веня и ушел обратно в летную комнату. Нет смысла говорить, что Кеша был счастлив. Утром перед очередным вылетом на полигон он только и делал, что ходил за мной хвостом. И это на небольшой площадке, где стоял вертолет. Стоянку решено было не использовать, да там и мест уже нет. Полк в Мактабе постоянно принимает у себя множество самолетов и вертолетов. Наш бортовой техник Валера Носов удивлялся желанию Кеши лететь. «Я все посчитал. Выходим в эту точку и встаем на боевой курс. Так, меньше маневров и влияние ветра в процессе разворота». «Кеша!» А ты ракет проверил?» — остановил я доклад Петрова. А, «Конечно. Две сигары на месте». «Тогда лезь в кабину», — указал я на вертолет. Сам же пошел дальше проверять борт перед вылетом. Сегодня еще есть одна возможность выполнить стрельбы по полигону, и применять будем самый интересный тип вооружения на Ми-24В. «Командир, еще два УБ-32 с горохом подвешены», — доложил мне бортовой техник о наличии блоков с неуправляемыми ракетами С-5. Валерий Викторович Носов был представлен мне бортовым техником уже в Мактабе. Прапорщик с морщинистым лицом и мозолистыми руками. Сам он говорил, что собирается увольняться, а тут командировка в Афганистан. Судьба! «Ну хорошо, пустыми не прилетим!» — улыбнулся я. Медленно погладил вертолет в районе кабины. «Чувствуется та самая стальная броня толщиной от четырех до пяти миллиметров». Главная задача экипажа сегодня — отработать пуск управляемых ракет 9М114. Другое название — «Штурм». Ракета хорошая, надежная и мощная, а уж точность у нее колоссальная. Я залез в кабину и начал пристегиваться. Проверил все рычаги и тумблеры. Борттехник Валера вышел перед вертолетом и мы приготовился контролировать запуск. «Крона 317! Доброе утро!» — поздоровался я с руководителем полетами в эфир. «Так точно! Бортовой номер 11 «Разрешил триста В Ми-24 большую часть работы по запуску делаю я как командир. У меня соответствующие панели и тумблеры. Вспомогательная силовая установка запущена. Вертолет уже гудит, но еще только готовится оживать. Момент настал, и я запустил двигатели». Вот теперь началась работа силовой установки с новыми высотными двигателями ТВ-3-117В. Несколько раньше они появились, что не может не радовать. Запуск произвели, дождались посадки бортового техника и начали готовиться к взлёту. «Крона-317-й, контрольное весеннее взлёт!» «Взлетайте!» Солнце пригревало через остекление кабины. Спина уже начинала потеть, и я ждал момента, когда можно включить систему кондиционирования. Вертолет загудел сильнее и начал слегка вибрировать. Разрешение от руководителя полетами получено. Теперь можно и взлетать. Медленно поднял шаг и оторвал Ми-24 от бетонной поверхности. Висит он устойчиво. Пока не перевожу вертолет в режим висения. «Высота 5. Разгон!» Произмёс я по внутренней связи и отклонил ручку управления от себя. Шмель, как по-другому величают ещё Ми-24, идёт над землёй ровно, но старается сопротивляться управлению. Он словно обладает норовом, как породистая лошадь. «Высота 25. Скорость 80. Шасси убрано!» В полете машина может вести себя по-разному. У новичка обрыкается, а опытного летчика идет по струнке. Пока еще все вибрирует, жужжит, трясется. Но это так круто! Набираем скорость и отворачиваем в сторону полигона. «Скорость 200, высота 150», — подсказал мне Кеша по внутренней связи. «Понял». Аэродром позади. Очертания города Мактабы и стоянки вертолётов сменились на пустынную местность с отдельными солончаками. Серо-жёлтая пустыня раскинулась на многие километры. По-прежнему видна полоска реки Амударья и величественные пески Каракумы. До полигона считанные минуты полёта. Устанавливаем связь с руководителем полётами и переходим под его управление. «Кеша, включай аппаратуру». «Включена». Прозвучал через несколько секунд доклад. Уже видна линейка целей на полигоне. По командам от Кэши выхожу в начало боевого пути. Время бежит быстро, но порядок действий за последние дни отработан до автоматизма. «317-й. Разворот на боевой». Запросил я в эфиру руководителя полетами на полигоне. Плавно отворачиваю влево и выхожу на боевой курс. До цели от начала боевого пути не более 8 километров. «Цель вижу дальность 7». «Вижу, перехожу на десятикратное», — ответил Кэш, увеличивая приближение на приборе наведения. В его кабине идет очень кропотливая работа. От его точности прицеливания зависит, поразим цели или нет. «Марка на цели, дальность 6». «Понял». Теперь в перекрестии прицела отчетливо видно силуэт танка. Крошечный, но все равно очертания узнаваемы. «317-м на боевом, цель вижу». Ответил мне руководитель полетами. Слегка поворачиваю вертолет на цель. Марка и неподвижная сетка прицела совмещены. Приготовиться! Пуск! Прозвучал сигнал в шлемофоне. Начался процесс пуска ракеты. Кеша нажал на соответствующую кнопку, дав электрический импульс. Замкнулись нужные контакты. Глухой звук, будто кто-то громко фыркнул рядом с вертолетом в воздухе. Ми-24 обдала порции дыма. Ракета сделала один виток, второй определилась с траекторией и устремилась к цели. Секунды тянутся. Кажется, что ракета застыла в воздухе. Огонек, шедший за штурмом, исчез, как и цель, которую поглотило коричневое облако от взрыва. «Командир, прямое!» — радостно объявил Кеша. «Для него это радость, поскольку все у моего оператора получилось. После работы на полигоне мы вернулись на аэродром. Зарулили на стоянку и начали выключаться». Кеша и после остановки винтов продолжал радоваться. Он и по маршруту довел точно, и стрелял отлично. «Ага, как мы горохом ударили! С полигона сказали, что прямо в мишень! Отклонение минимально!» — ждал меня около кабины Кеша. «Это мы молодцы. Сейчас завешиваемся еще на один заход», — ответил я, вылезая из кабины. Валера Носов поднес мне журнал подготовки вертолета, чтобы я расписался. Оружейники начали осмотр пустых блоков. Солнце уже греет очень сильно. Ветерок, подувший со стороны Афганистана, принес мне только песок на губы. От него все во рту хрустит. «Эх, а запах какой! Керосин отработанные газы! Вон, от пустого контейнера ракеты!» показывает мне кеша на снятую сигару пожалуй этот запах от контейнера следует назвать по-другому так как тебе сань запах то знаешь обычный запах войны я его всегда чувствую повернувшись к стоянке вертолетов я увидел погрузку ми24 ван 22 послезавтра и мы будем за речкой в эту секунду понял что неизбежное приближается снова война афганистан и новые испытания.